я не палю из всех стволов в ту сторону, где находится кто-то из моих друзей. И извини. Ладно, забудь. Так мы теперь друзья. Отвянь. Что мы будем с ним делать дальше? Пока ничего. До взрыва осталось 4 минуты и 9 секунд. И Майк поковырял к двери. Новая волна адреналина и эндорфинов помогла не замечать боль. Саша взглянула на лоскудного человека, подхватила свою винтовку